кобели. В обед все бегали к женам в городок. Во-первых, там кормили лучше. Во-вторых, и так жену не видишь. Так хоть чуточку. Прилетаешь весь окрыленный, а она тебе дает ведро. Чернику набери. Чернику можно было набирать прямо за домом. Отошел в сопку на 100 метров, ковер из черники. 10 минут полведра, Да еще грибов на сковородку тут же набрал, за полчаса управился. Однажды я вышел так набрать чернику в обеденный перерыв. И за мной тишка увязался. Соседский пушистый песик. Пока жена разогревает обед, как раз успеем набрать и чернику, и грибы. Я собираю, тишка где-то носится. И вдруг я поднимаю голову и вижу. Ко мне со всех лап несется тишка, а за ним стая бродячих собак – кобели. На севере бездомные кобели – это огромные лайки с мощной грудью, стоячими ушами и закрученными хвостами. Недавно такая стая налетела на одного моего знакомого. Он с Ньюфаундлендом гулял. Тогда осталось и хозяину, и собаке. Я даже не успел подумать о том, что сейчас нас разорвут. Тишка ко мне и с разбегу прыгает на руки. Псы меня окружают. Не знаю, что на меня нашло. Я как гаркну изо всех сил этим псам. «Кто старший?» Псы оторопели, переглядываются. По их взглядам я вычисляю старшего и обращаюсь исключительно к нему. «Вы что, опупели? Вас что, в меридиан привести некому? Хотите, чтоб я этим занялся? А ну марш все отсюда! Вон!» Псы повернулись и убежали. А мы с Тишкой на подгибающихся ногах пошли домой. По дороге собрали чернику и грибы. Пришли, сказала жена, вот и молодцы. А Тишка чего такой грустный? А Тишка? Не трогай мужика, говорю я ей, он переживает. А чего он переживает? Он чуть было без хвоста не остался. Ему его чуть не откусили. Кто это? Нашлись ребята. Я рассказал ей эту историю. Она как стояла, так на табурет и села.